Теория относительности Если вы сидите, это не означает, что вы находитесь в состоянии покоя. В это время вы вращаетесь вокруг земной оси, а Земля вращается вокруг Солнца. Солнце — вокруг центра галактики. А галактика также движется в определенном направлении. Но в XIX веке физики считали, что космическое пространство заполнено неподвижным веществом — эфиром. Поэтому они пытались выяснить, как Земля движется сквозь эфир, чтобы определить, как на самом деле движется Земля. В 1887 году американский физик Майкельсон провел очень оригинальный и остроумный эксперимент, чтобы выяснить это. И если бы пространство было действительно заполнено эфиром, то этот эксперимент наверняка бы сработал. Но он не сработал. В 1905 году Швейцарский служащий патентного бюро Альберт Эйнштейн предложил теорию, дающую объяснение этих вопросов. Никакого эфира в пространстве не существует. Во Вселенной вообще нет состояния постоянного покоя. Само по себе ничего не может находиться в состоянии покоя или движения. Покой или движение. Это лишь результат сравнения одного тела с другим. То есть тело может находиться в состоянии движения или покоя, только относительно другого тела. Луна движется по эллипсу относительно Земли. Несколько по-другому она движется относительно Солнца. Относительно самой себя она находится в состоянии покоя. Если движение относительно, то для того, чтобы определить его наличие, необходимо взять ваши наблюдения одного тела и отнести их к другому телу, чтобы сделать сравнение. Люди являются родственниками, потому что кровно уходят назад, к одному предку. Однако существует ли настоящее, действительное или безотносительное движение? Эйнштейн на этот вопрос отвечает отрицательно. Исходя из тезиса об абсолютной относительности движения и того, что скорость света в вакууме всегда неизменна, Эйнштейн разработал свою теорию устройства Вселенной и дал ответы на те вопросы, на которые ученые не могли ответить на основе прежних взглядов. Поскольку исходной точкой его теории был тезис об относительности движения, то и вся его система взглядов получила название «теория относительности». Термоядерная реакция. Хотя первое практическое использование энергии, полученной в результате ядерной реакции, произошло благодаря реакции, основанной на расщеплении атомного ядра, Еще задолго до этого ученые задумывались о возможности получения энергии за счет соединения нескольких малых ядер в одно большое. Так, если соединить четыре ядра атомов водорода в одно ядро атома гелия, то в результате может высвободиться невероятное количество энергии. Этот процесс был назван «ядерный синтез». Если расположенные рядом четыре свинцовых шарика расплавить, то они сольются вместе, а после охлаждения образуется уже один шар. Однако синтезу атомов водорода мешали электроны. До изобретения атомной бомбы ученым никак не удавалось сблизить атомы водорода друг с другом так, чтобы произошел их синтез. Атомная бомба создавала температуру в сотни миллионов градусов. И при определенных условиях этого было достаточно, чтобы убрать с дороги электроны и столкнуть ядра атомов водорода с такой силой, чтобы они сплавились вместе, то есть чтобы произошел ядерный синтез. В результате произошел гораздо более мощный взрыв, чем при взрыве атомной бомбы. Новая бомба не была атомной, строго говоря, как и первая атомная бомба, и та и другая являлись ядерными бомбами. Однако, чтобы отличать одну от другой, новую бомбу, основанную на сплавлении, синтезе ядер атомов водорода, назвали водородная бомба. Старую бомбу, основанную на расщеплении урана, хотели назвать урановой бомба, но это название не прижилось». Обычные ядерные реакции, включая расщепление атома, осуществляются в лабораторных условиях посредством бомбардировки ядра атома элементарными частицами, из которых состоит атом. Синтез же ядер атомов водорода осуществляется за счет воздействия тепла. Тепло по-гречески терме, поэтому и реакция По сплавлению ядер атомов водорода называется термоядерная реакция, а водородная бомба — термоядерная бомба или термоядерное взрывное устройство. Таким образом, атомная бомба называется просто атомная, а водородная — термоядерная.